Приятие. Нам надо возвратиться к себе и обнять своих кровных и духовных предков. Мы не в силах избавиться от них. Существование предков несомненно. Они составляют часть наших тел и душ. Когда вы впервые прикасаетесь к земле, учитесь принимать всех своих предков, какими бы они ни были. Это очень важно. Безусловное приятие. Вот первый шаг для того, чтобы открыть дверь к чуду прощения. Иисус сказал: «Прости нам наши прегрешения, как мы прощаем тех, кто согрешил против нас». Он понимал, что первый шаг прощения заключается в том, чтобы принять других людей, какими бы они ни были, даже если они чем-то повредили нам. Для того, чтобы принимать других людей, какими бы они ни были, мы должны начать с себя. Если мы не можем принять себя какими бы мы ни были, то никогда не сможем принять других. Когда я смотрю на себя, то вижу положительные, п о х в а л ь н ы е и даже замечательные качества. Но мне также известно о том, что у меня есть и отрицательные стороны. Поэтому первым делом я осознаю и принимаю себя. Всякий раз, когда вы встаёте для того, чтобы практиковать прикосновение к земле, перед камнем, горой, цветком или домашним алтарем у ч и т е с ь дышать осознанно. Когда вы осознанно вдыхаете и выдыхаете, то представляете себе своих предков и видите все их положительные и отрицательные свойства. Решительно принимайте всех их как своих предков, не колеблясь. Затем вы простираетесь, касаясь земли коленями, руками и лбом. Оставайтесь в этом положении все время, пока воображаете следующую картину, дорогие предки. Я и есть вы со всеми вашими сильными и слабыми сторонами. Я вижу, что у вас есть отрицательные и положительные семена. Я понимаю, что когда у вас была белая полоса жизни, вас культивировались такие благие семена, как доброта, сострадание и бесстрашие. И я также понимаю, что когда у вас была черная полоса в жизни, в вас культивировались такие дурные семена, как жадность, ревность и страх, и тогда у положительных семян не было возможности пустить росток. Если в жизни какого-то человека культивируются положительные семена, то происходит это благодаря как удаче, так и усилиям. Обстоятельства нашей жизни могут помочь культивировать семена терпения. щедрости, сострадания и любви. Культивировать эти семена нам помогают окружающие люди, а также практика осознанности. Но если какой-то человек рос во время войны, либо в такой семье или общине, где было много страданий, значит, этот человек может быть полон отчаяния и страха. Если у них были родители, которые глубоко страдали и боялись мира и других людей, значит, они передали свой страх и гнев. собственным детям. Если же они росли в атмосфере уюта и любви, значит в них пустили ростки благие семена, которые удобрялись, и эти замечательные семена были переданы детям. Если вы можете так воспринимать своих предков, то поймете, что эти люди страдали и прикладывали со своей стороны все свои усилия. Это понимание устранит всякое отвержение, всякий гнев. Очень важно уметь принимать всех своих предков, как с их достоинствами, так и с недостатками. Это поможет вам стать более спокойным и меньше бояться. Вы можете также воспринимать своих старших братьев и сестер как своих очень молодых предков, потому что они родились до вас. В них тоже есть слабости, а также дарования, которые вам надо принять. Потому что вы понимаете, что у вас самих есть и слабости, и дарования. Приятие такого типа вы реализуете, касаясь земли. Если вам надо, вы можете сохранять положение простирания минут пять, десять или пятнадцать, чтобы глубоко осмыслить такое приятие и постичь его. Первое касание земли можно повторить несколько раз, прежде чем вы примиритесь с родителями и предками. Для этого надо очень постараться, но практиковать очень важно, поскольку ваши родители и предки находятся в вас, а значит, вы примиряясь с ними одновременно примиряетесь с собой. Отвергая предков, вы отвергаете себя. Если вы понимаете, что вы не отделены от своих предков, это уже большой шаг вперед. Я уверен, что по прошествии нескольких дней или недель таких занятий. Вы сможете достичь успеха. Вы можете выполнять упражнение касание земли где угодно перед своим алтарем предков, перед деревом, облаком и горой, или в другом месте, которое пришлось вам по душе. Стоя перед камнем, деревом или цветком на вашем алтаре, представьте себе, что все ваши предки находятся в вас. Это не трудно, потому что в действительности вы и есть ваши предки. Вы являетесь их продолжением. Я прошу вас практиковать в полную силу.